Глава 671. Хаджар внезапно почувствовал, как его окутывают холодные нити. Они, напрочь игнорируя меховую подкладку тулупа, легко ласкали кожу Хаджара, и каждое их касание заставляло нечуждого холоду воина дрожать. «Что случилось, Хаджар?» — раздался позади возглас Эйнена. «Здесь препятствие», – прозвучал ответ. «Я пойду дальше. Будь готов подхватить». Хаджар, терпя ощутимый холод, смог пройти еще десять метров. Но, как это было с десятиметровой чертой, когда он миновал расстояние в двадцать метров, нити обернулись толстыми веревками. Опутывая Хаджара, они проникали ему под кожу. Казалось, что касались каждого органа, замедляли ток крови и заставляли Хаджара чувствовать себя хрупким. Его шаги значительно замедлились, а каждое движение по канату вызывало вибрации. Но и эти 10 метров он, потратив по 2 минуты на каждый метр, смог преодолеть. А вот то, что началось за отметкой в 30 метров, Сначала заставило Хаджара подумать об отступлении. Веревки холода превратились в канаты. Они с легкостью пронзили его физическое тело и коснулись энергетического. При этом, если бы не волчий отвар и драконье сердца, то, может, они бы и не заморозили его изнутри сразу. Но спустя полчаса в такой среде Хаджар бы превратился в мертвую ледышку и полетел бы он прямо в сторону раскаленного металла, пары которого поднимались все выше и выше. Но все эти физические проблемы меркли на фоне того, как сильно влияли канаты холода на энергетическую структуру. Они мешали энергии течь сквозь меридианы и каналы, лишая мышцы столь необходимой им поддержки. ВНИМАНИЕ! Начало критического для носителя процесса. В подобной среде носитель не сможет выжить дольше полутора часов. З Замечательно! От холода зубы Хаджара слегка постукивали. Несмотря на то, что холод замедлял ток энергии, он не способен был никак повлиять на то, что каналы и меридианы Хаджара и сами могли хранить энергию. Пусть то количество, которое они абсорбировали, не шло ни в какое сравнение с ядром, но сейчас именно эта особенность подарила Хаджару полтора часа времени. «Что там?» — на этот раз прокричала уже Анис. «Холодная атмосфера, очень холодная. Она влияет на физическое и энергетическое тело. Если не уверены в своих силах, Лучше подберите какое-нибудь зелье. Хаджар продолжил свой путь. Он шел очень медленно. На каждый шаг у него уходило теперь по 3, а то и 4 минуты времени. Подойдя к четвертому десятку метров, Хаджар застыл на месте. Перед тем, как перейти роковую черту, он собрался с мыслями и подкрепил тело волей. И он был прав, что поступил именно так. За четвертым десятком метров канаты холода сплелись в единое полотно. Накрыв собой хаджара, оно начало постепенно сжиматься вокруг жертвы. Будто его со всех сторон сдавливали ледяные объятия гиганта. Кожа постепенно синела, зубы, не попадая друг на друга, лихорадочно стучали. В этот момент Хаджар понял, что просто физически не сможет сделать следующего шага. Он практически утратил контроль над собственным телом. Все, на что его хватило, слегка приподнять меч и с трудом произнести р, -р развейся Через черный клинок, необыкновенно медленно и тяжело, прошла скованная холодом энергия Хаджара. Она разлилась в пространстве черным пятном мистерии меча. Они стремились приобрести форму разреза, но так и оставались вечно изменчивыми кляксами. Мороз оказался настолько крепок, что мог сдержать даже мистерии оружия в сердце. Сам же Хаджар вообще непонятно как удерживался находящий ходуном веревке. Возможно, 10 лет опыта в отсутствии ног как-то этому поспособствовали. Когда пятна черной энергии, пропитанные энергией меча, окутали Хаджара, он смог вздохнуть свободнее. Холод теперь обступал не его самого, а давил наподобие защиты. Так, скрываясь за энергией и мистериями, Хаджар смог добраться до отметки в 60 метров. Внимание! Критическое состояние носителя. Жизненно важные органы будут функционировать в течение 15-14 минут 59-58-57 секунд. Удивительно, но Хаджару казалось, что он потратил на эти 20 метров не больше четверти часа, хотя в реальности прошел почти весь отмеренный ему срок. Впереди же лежала граница в 60 метров, а за ней еще 40. А следовательно, и четыре очередных рубежа. В том, что за их пределом сложность испытания лишь усилится, Хаджар не сомневался. «Как вы думаете, он справится?» — спросила Дора. Разговор оставшихся на мосту адептов Хаджар, разумеется, слышать не мог. «Посмотрите!» Анис указала на покрывающееся инеем Марева. Что бы ему не противостояло, он обладает силой, которая не поддается объяснению. «Странно, но я ничего не чувствую». Том протянул ладонь над веревкой и тут же убрал. Что бы это ни было, обладая таким могуществом, чтобы сдерживать мистерии оружия в сердце, оно должно иметь удивительную силу. «Ни один из нас ее не чувствует», — слегка взволнованно добавил Эйнен. Он так крепко держал в своих руках страховочный трос друга, что вздулись вены и побелели костяшки. «Смотрите!» — воскликнула Дора. Когда Хаджар преодолел отметку в 60 метров, внезапно взметнулись пары расплавленного небесного металла. «Возвращай его!» Что удивительно, выкрикнул это никто иной, как Том. Рано Энен даже не дернулся. Даже пары этого металла могут убить адепта, поддержал брата Анис. Если бы хаджар почувствовал опасность, он бы сам спрыгнул с веревки. Но вместо того, чтобы вернуться обратно, хаджар, внезапно остановившись, замер примерно на 5 минут. После чего. Поразив всех собравшихся, он уселся в позу лотоса и вытянул перед собой раскрытую левую ладонь. «Что делает этот безумец?» Ошарашенная Дора даже отступила назад. Эйнен слегка приоткрыл свои нечеловеческие фиолетовые глаза. «Тренируется», — только и сказал он. Но видит вечерние звезды, островитянин не ошибался. Только Хаджар почувствовал вокруг себя поры расплавленного небесного металла, как его поразила неожиданная, воистину безумная идея. Анис была права, пары действительно способны уничтожить истинного адепта, но только в том случае, если их будет достаточное количество, и они окажутся близко к источнику. То, что дотянулось до Хаджара за отметкой в 60 метров, было не более чем самой верхушкой огромного айсберга. И, продолжая метафору, Хаджар собирался отломать эту верхушку. Сидя в позе лотоса, используя волю и покрывшуюся инием энергию, он заставлял поры закручиваться в спираль. Те, разумеется, в союзе с холодом, вызывая шквал сообщений нейросети, продолжали атаковать Хаджара. Но тот не отступал не отступал даже тогда, когда, закашлявшись, сплюнул темной кровью. Количество сообщений превысило все мыслимые пределы. Хаджар же попросту от них отмахнулся. Ни один вычислительный модуль не был способен рассчитать волю воина. А именно благодаря своей стальной, острейшей воле, Хаджар сейчас все еще оставался в мире живых. Он попросту не позволял себе уйти к дому праотцов. Он говорил «нет смерти» и та отступала. В какой-то момент сердце Хаджара остановилось. Его внутренние органы были повреждены настолько, что кожа из синей стала постепенно окрашиваться валой. Но все же он смог сконденсировать на ладони из паров целую унцию металла. И как только капля жидкого небесного металла образовалась на его ладони, то, используя технику, описанную в свитке «Пути среди облаков», он мгновенно впитал ее внутрь физического тела. Та ощущалась так, как если бы он отломал солнечный луч и пронзил им себе плоть. Но не останавливаясь на этом, Хаджар отправил каплю дальше, в энергетическое тело, Боль, которая пришла следом за этим, подействовала на него лучше любого согревающего напитка. Энергия, недавно скованная инием, взорвалась силой и яростью. Мистерии меча разлетелись по округе. Но и так Хаджар не остановился. Он очередным усилием отправил каплю металла еще дальше, в мир своей души. — Руар! — раздался нечеловеческий рев. Глазам своим не верю. Да кто такой этот простолюдин? Хаджар Дархан приглушенно прошептала Анис, безумный генерал, восставший против небес.